Глава 63. Думая о хорошем. Джексон протягивает мне руку. Давай я помогу тебе взобраться туда. Может возразить? Нет, не стоит. Мне совсем не хочется взбираться на этот 3-футовый бортик, пока я состою из камня. Впрочем, если честно, я не уверена, смогла ли бы я залезть на него, даже находясь в человеческом обличье. 2 минуты спустя я снова оказываюсь на земле. И на этот раз мой зад уже болит. Через три минуты страдает уже не только он, но и моя гордость. «Ты уверен, что вместо того, чтобы думать о хорошем, мне не надо начинать думать о плохом?» спрашиваю я Флинта. Он ухмыляется. «Ты могла бы попробовать, но вряд ли это поможет». «Да, это не прокатит». «Ясен хрен не прокатит». Хатсон потягивается и... и закладывает руки за голову. Но зрелище получается просто отпад. На сей раз встать с земли мне помогает Флинт. Ну что, будем надеяться, что в четвёртый раз тебе уже точно повезёт? Нет, в четвёртый раз мы попробуем сделать это по-другому, говорит Джексон и, взяв меня за руку, тянет в центр поля. Разве начинать полёт надо не с более высокого места, спрашиваю я. Он улыбается мне, Да, мы начнём с более высокого места. И он поднимает меня всё выше, выше, выше, пока мы не оказываемся под самой крышей стадиона. Хм, спасибо, но раз меня сюда поднял ты, я летаю не сама. Я подавляю смешок, представив себе, как мы болтаемся в воздухе, точно пара аэростатов. Хатсон теперь вовек от меня не отстанет. Тогда тебе лучше полететь самой, не так ли? говорит он. Иначе я ещё долго буду напоминать тебе об этом фиаско. Скоро я перестану поддерживать тебя. Джексон отпускает меня. Теперь попробуй лететь сама. Я смотрю на землю, от которой меня отделяют футов 50, и не знаю, хочется ли мне делать это на такой высоте. Но на земле у меня ничего не вышло. К тому же, я уверена, что Джексон не даст мне упасть. А раз так, то что я теряю И я закрываю глаза и думаю о хорошем, думаю о полёте. Не знаю, сама ли я лечу, но мои крылья впервые начинают двигаться. Они делают это, хотя я не принимала осознанного решения махать ими. Это странное ощущение, не неприятное, но определённо чудное. На земле я ничего такого не чувствовала, когда махала крыльями. Но теперь Когда я нахожусь высоко над землёй, я ощущаю под ними сопротивление воздуха, и при каждом взмахе чувствую лёгкий толчок. Ты всё ещё поддерживаешь меня, верно? спрашиваю я Джексона, начав двигаться вперёд. Само собой, отвечает он с улыбкой, которую изо всех сил пытается скрыть. Я знаю, почему он улыбается. Потому что я выгляжу нелепо, поскольку двигаю руками, как при плавании брассом. Как будто это может мне как-то помочь. Если я сейчас не пойму, что именно нужно делать, чтобы лететь самой, то так и буду барахтаться в воздухе, будто пловец. При виде меня даже мой бойфренд с трудом сдерживает смех. Могу представить себе, что обо всём этом думают Флинт и Мейси, стоящие внизу. Думаю, с меня хватит, говорю я Джексону после нескольких минут в попытках остаться в полувертикальном положении и при этом лететь. Я никогда не врублюсь, как это делать. Это не так. У тебя уже теперь получается намного лучше, чем прежде. Если учесть, что прежде я просто падала с бортика стадиона, можно предположить, что ты приукрашиваешь действительность. Он улыбается мне, и хотя нас разделяет несколько футов, клянусь, что я чувствую, как он гладит моё лицо. Попробуй ещё раз, говорит он. Ради меня. У меня есть идея. Какая идея? Я скажу тебе потом. Просто попробуй ещё раз. Хорошо. Соглашаюсь я. Но после этого я пас. Мне надо будет найти другой способ помочь нашей команде. Например, разносить остальным игрокам воду и кровь. Он смеётся. Я уверен, что до этого не дойдёт. А я не уверена. Но я пообещала, что попробую ещё раз. И я сделаю эту попытку. Я опять машу крыльями. и стараюсь продвинуться вперёд, не двигая руками, как при плавании брассом. Поначалу мне кажется, что я сейчас начну двигаться назад, но затем я вдруг дёргаюсь вперёд. О боже, вижу я вне себя от радости, пока несколько секунд спустя не лечу прямо вниз. Джексон подхватывает меня, а затем я неожиданно чувствую, что лечу вперёд, по прямой. Я лечу, кричу я Джексону, который, широко улыбаясь, всё ещё парит на том же месте, с которого мы начинали. «Вижу», — отвечает он. «Я лечу, Флинт!» — кричу я, глядя вниз. Флинт тоже улыбается и показывает мне два больших пальца. «Хатсон, у меня получилось, я лечу», — шепчу я, зная, что он услышит меня на любом расстоянии. «Да, летишь», Он вдруг оказывается в воздухе рядом со мной, паря на спине. Может, полетим на перегонки к тому концу поля? Только если ты не будешь мне поддаваться. Он приподнимает бровь. Ты плохо меня знаешь. В этом ты прав. Я начинаю махать крыльями изо всех сил, чтобы посмотреть, что будет, и восторженно верещу, двигаясь вперёд. Хадсон смеётся, поравнявшись со мной. Готова? спрашивает он. Я киваю. На старт. Он переворачивается. Внимание. Я встаю в позицию и кричу: "Марш!" Мы мчимся вперёд, и хотя я знаю, что на самом деле он вовсе не летит рядом со мной. Сейчас у меня такое чувство, будто он в воздухе. И это невероятно. Это ударяет в голову, пьянит. Мы несёмся по воздуху всё быстрее, быстрее и быстрее, пока вместе не долетаем до линии ворот. Я останавливаюсь, быстро делаю мёртвую петлю, задыхаюсь и смеюсь, а Хатсон делает сальто вперёд. Внизу Мэйси Флинт и Микай аплодируют, как и все остальные. Я машу им рукой, затем оглядываюсь, чтобы разделить свою радость с Хатсоном, но вижу, что он исчез. А если точнее, его вообще тут не было. И наш полёт на перегонки вдруг перестаёт казаться мне таким уж невероятным. Так и всё остальное. Хотя я не понимаю почему. Хасан, может быть, он опять ушёл туда, куда уходит, когда ему не хочется со мной говорить. Я здесь, отвечает он на мои мысли. Ты смотрелась классно. Мы смотрелись классно. Может быть. Я чувствую, что он хочет сказать что-то ещё, но не успевает он это сделать, как прямо передо мной оказывается Джексон и обнимает меня. «Поздравляю, это было великолепно». Я поднимаю взгляд на его улыбающееся лицо. «Правда? Поверить не могу, что я это сделала. А ты можешь?» «Конечно могу». Мне начинает казаться, что ты можешь всё, Грейс. «Хм, нет. Но скажи мне правду, сколько из этого делала я, а сколько ты?» Джексон ухмыляется. «Это на все сто процентов была ты. В конце...» спрашиваю я, думая о сделанной мёртвой петле. Нет. Всё это время это была только ты. Это и была моя последняя идея отпустить тебя и посмотреть, что будет, если я не буду тебя держать.